Подпасок. Роса была холодная, обильная, настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с высокой травы, капала с деревьев в реку, и по тёмной воде расплывались медленные круги. Я промокнук насквозь от этой росы и развёл костёр. Дым поднимался к вершинам лиственниц, и ели и лиственницы уже облители. И хвоя тонкая, как короткие золотые волосы, всё время сыпалась сверху, хотя ветра и не было. На листьвнецо около костра трещала какая-то птица. Казалось, что это птица, здешний лесной прыгмафер, что она стрижёт хвою, щёлкает ножницами, сыплет эту хвою вниз мне на голу, на реку, на костёр. Я сушился и смотрел на неё. Желтые листья плыли островами, цеплялись за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев, они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и уплывали. то разгораясь, как золото, когда попадали на солнце, то погасаи и чернея, когда на них падало тень от кустов. На реке в время небоёв с ними остались брошенные переправы, плоты, заросшие кедром и ольхой, и отдельные брёвна, застрявшие на мели, они пенили вокруг себя воду. Кусты около костра затрещали, из них вышло мокрое, коровье морда. Гру понюхло, воздух шумно вздохнул и кивнул мне белый головой с чёрным пятном на лбу. В тот час, где-то рядом щёлкнул, как выстрел кнут, и кто-то крикнул: "Куды, поряська? Куды залезла чумовая?" Поряск рыванулась в сторону, и, ломая кусты исчезла. Из-за кустов вышел подпасок, обыкновенный подпасок, каких можно увидеть. В каждой нашей деревне маленький беловосый в большом картузе, в рваном ватнике и с длинным кнутом. Он тащил кнут за собой по мокрой траве. Подпасок потянул носом, вытер его свисавшим до земли рукавом, поглядел на меня и сказал седым голосом: "Почтение". «Роса прям заливает, сил никаких нету». «Иди сушись», — предложил я. «Это можно», — согласился подпасок. Подошел и присел на корточке около костра. «Вы же тоже путешественник?» «Пожалуй, что путешественник», — ответил я. «А я пастух», — сказал мальчик. «Алексей Кудышкин, работаю вместо отца. Он на фронте. Я, правда, ловчился попасть в конники, да председателя не взял». Говорит, что недомерок ростом не вышел. Назначил Лёньку. А какой Лёнька конюх? Я его враз поборю, если всерьёз схватится. Высокий, а силы никакой нету, потому что у человек вся сила в плечах, а у него плечи узкие, как у козла. Мальчик помолчал, потом меня оживленно спросил: "Вы реку Миссисипи видели в Америке?" Нет, не видел. А что? Охота мне ее повидать. Говорят, широкая, по боли Волги. А в Сталинграде вы были? Бывал. Мальчик улыбнулся. Папань мой за Сталинград ранение и медаль получил. Он до войны был в нашем селе пстухом. Откуда ты знаешь про Миссисипи? Спросил я. Из школы и от папани. Он все знал. Каждую былинку, как ее зовут, где она растет и какая от нее польза или вред. Все объяснит. Про нашу страну и про другие страны. Правда это, что есть алмазные горы, что они глубоко в землю ушли, и чтобы до них дорыться, надо копать сто лет машинами. Не знаю, — ответил я, — что-то не слыхал я про такие горы. А папаня, так он слыхал, — сказал мальчик. Он не путешественник, а все знал про путешествия. А про бутылки вы знаете? Про какие бутылки? Про почтовые. Нет, не знаю. Я вам сейчас объясню, — сказал мальчик. Плывет, значит, путешественник на корабле по большому океану. Матросы, конечно, бунтуют, им неохота плавать. У них дома пища сытная, печь всю зиму топится, своя корова и огород, а вечерком можно сходить к соседу, сыграть в поддохки. А тут одна жара и вода, и ничего больше нет. Вот они забунтовали, садили того путешественника в лодку и пустили его одного в океан. А сами повернули паруса и возвращаются обратно. А путешественник океан выбрасывает на необитаемый остров. Вы видели необитаемые острова? Нет, — ответил я. Да у нас на реке есть такие острова, — сказал мальчик. Глаза его блестели, и лицо раскраснялось от волнения. На одном выдра живет. Так вот. Выбрасыть его во ална на необитаемый остров. Там только пальмы шумят, до да попугаи летают, каркают, и хорошо ещё, если есть пресная вода. Вот он достаёт из лодки бутылку, пишет записку, что выбросил его на этот остров, закупывает и кидает в океан. Её несёт течением, потом её, конечно, подбирает команда с какого-нибудь парохода, дают радио, что вот требуется этому путешественнику немедленная выручка, и его спасают. А матросов судят потом адмиральским судом. За бунт, за бунт и за бесчеловечность. Алёшка закричал издали сердитый женский голос: "Куда ты поднявался? Порайский в капусту полезла. Здесь я закричал подпасок. Сейчас выгоню". Он встал, запахнул ватник. "Вот вредный какая", сказал он. "С целым стадом столько не намаешься, как с одной порайской". "Ну, прощайте". Он побежал в кусты. Из далека послышались щёлканье кнута, крик: "Куда, дьявол?" и недовольное мычание коровы. Я погасил костёр. и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочней и живописней. То по крутым берегам серой стеной стояла осиновая мелколесье, и на отдельных осинах висел желтый хмель, будто кто-то развесил сушить на солнце новые рогожи. То дуплиста ива лежала поперек реки, как мосты около нее выскакивали из воды головли, то река уходила торжественным поворотом в леса, золотые и синие от осени. У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне морёные дубы. В одном месте открылся косогор, красный от клёнов, а в зарослёк клёну старенькая часовня с заржавленным куполом. На закате я вышел к прощёлочной дороге. Она шла вдоль берега. Снова на реке появились заросшие травой плоты, Из дали они казались островами. Солнце садилось, и на одном плату что-то нестерпимо блестело. Я вглядывался, но никак не мог разобрать, что это блестит консервные банки или осколки стекла. Я осторожно перешёл на плот по перекинутому бревну, нагнулся и увидел обыкновенную пивную бутылку. Пёнок несколько раз обвился вокруг её горлышка. Я поднял бутылку и посмотрел на свет. Она была запечатана воском. Внутри её что-то белело это было письмо, сложенное треугольником. Я отбил горлышко и вытащил письмо, но прочесть его не смог. Оно было написано очень блёдым карандашом, а сумерки так быстро сгущались, что уже нельзя было разобрать неровные строчки. Мне надо было торопиться, чтобы до полной темноты добраться до железной дороги. Из зарослей тянуло холодным запахом листьев. На полянах еще стоял неясный свет. Высоко в небе догорало багровым пламенем облако. Поезд на Москву пришел ночью. После пустынных лесов, холодного воздуха и одиночества прокуренные шумные вагоны показались необыкновенно уютными. Я лег на верхнюю полку около фонаря, достал письмо и прочел его. Письмо было старое. Судя по дате, написанной почему-то особенно крупным почерком, оно пролежало в бутылке около 2 лет. Страствуй, папаня. Это тебе письмо от сына Алексея Кудышкина. Пока ты бьёшься на фронте, мы живём ничего. Ты ожидаемся твоего возвращения. Маманя работает пастухом, а я ей помогаю, но охота мне быть конюхом, потому что за коровами только смотри и смотри, а никаких наблюдений нету. На коне можно съездить куда хочешь по делам, а у коров одна протопнута дорожка на горелый луг да в митину рощу, там много не насмотришься. А мне охота всё посмотреть и всё знать. Я бы к тебе в Сталинград доплыл от нас на плату, до да маман не пустит. И говорят, без пропусков на фронт тоже нельзя. Ты бы меня взял к себе патроном подносить, или чего другой дел по военной части, я бы справился. А ты бы не отнял да и рассказывал про разный разность, ездил в бою будет передышка. Всмоет я об славу бутылки как путешественник, потому что по почте мне посылать не интересно. Наш река течёт в Волгу, а по Волге бутылка наверняка доплывёт. Какой-нибудь боец её найдёт, прочтёт адрес и тебе доставит, если не потопит бутылку миной или проход не ударит по ней колесом. Ребята говорят, что Сталинград тянется на 48 км, и на каждом шагу бой. А еще я посылаю бутылки потому, чтобы маманя не прочла. Она, бывает, плачет по тебе и больно не любит, когда я или бабка ее слезы увидим. Так и знаю, ждем тебя целого и невредимого, и вспоминаем каждый день. И потому остаюсь при всем любящий тебя сын Алексей». Петька Мельников сын... Уже лётчик, говорят, пролетел над нашим селом, махал крыльями, только я не видел. В омуте у дубового пня такая сила езей, прямо страсть бьют и день, и ночь. А у деда Потапа у охотника лисицу дуру унесла ночью, и склейте утины и чучело. Ошиблась. Дед ругался два дня. Отпиши мне ответ. В Москве я был в большом затруднении. Как быть с этим письмом? Адрес Алёшного отца с тех пор, конечно, изменился. Пришлось прибегнуть к некоторому обману, чтобы не огорчить Алёшу и переслать письмо ему в деревню с припиской, что бутылка с этим письмом была замечена в Каспийском море, подобрана на борт командой парохода «Красноводск» и пересылается по обратному адресу. так как военные действия под сталинградом давно закончились победой, и адресат выбыл с ледальнейших побед в западном направлении